Забор, отделявший один из многочисленных домиков частного сектора на окраине Судака, был не высок, но разросшиеся декоративные и ягодные кусты и плодовые деревья, вроде широко раскинувшего свои унизанные золотистыми плодами абрикосового красавца, укрывали территорию частного владения от нескромных взглядов надёжнее любого трёхметрового забора. Кроме того, густо-зелёные прути кустов и более солидные ветви деревьев превращали маленький двор в уютное и тенистое местечко наподобие итальянского патио. Пожалуй, единственное, что всё же отличало крымский дворик от любого другого южноевропейского тщательно подстриженного, выметенного и подкрашенного владения. Была некоторая безалаберность в архитектуре и не очень строгое следование западным канонам чистоты. Архитектура явно грешила излишествами, выражавшимися в невероятном нагромождении соседствовавших друг с другом сооружений. Довольно симпатичный домик с многочисленными верандами, пристройками и мансардой мирно уживался с какими-то сарайчиками, навесами и прочими многоярусными шанхайчиками. непонятного предназначения. Все свободные от построек земля была занята клумбами, грядками и прочими садово-огородными площадями. Здесь, на этих нескольких сотках, росло, казалось, решительно всё, что только могло прижиться в субтропиках. Кроме всего прочего, во дворе имелись ещё три вещи, несомненно нужные и полезные: дощийт и домик туалета. Прилепившаяся рядышком фанерная будочка садового душа и летней кухни под лёгким навесом, где чуть ли не с утра до вечера деловито попыхивала вкусным дымком, маленькая печюрка, сложенная из красного кирпича. Локис приподнял крышку небольшого казана, оценил цвет и степень готовности риса. Принюхался к легкому парку, бившемуся над пловом, уже почти подходившим к кондициям, ведомым лишь самому повару, и удовлетворенно кивнул: "Господа ученые, готовьте ваши большие ложки. Сейчас я вас буду кормить таким пловом, за щепотку которого самый мербухарский отдал бы и саблю свою, и коня, а уж про гарем даже и говорить не стоит." Да у нас уже всё давно готово, уважаемый Эфенди. Соболев повёл рукой над дощатым столом, уставленным чашками, блюдами и плошками с салатами, зеленью, свеженькими пупырчатыми огурчиками и огненными бокими помидорами, хлебом и лепёшками. Чуть в сторонке расположилось несколько разнокалиберных емкостей, в которых таилась, дожидалась своего часа, несколько сортов вина и наливок. И честно предупреждаю. Ещё 10 минут, и твоего плова мне не есть. Слюнкой захлебнусь и помру. Э, терпи, дорогой, да? Плов как и прекрасную женщину, надо выстрадать и заслужить. Когда Владимир аккуратно перевернул казан, выложил на огромное блюдо ароматнейший шафранного цвета рассыпчатый плов с румяно-сочными кусочками мяса, Все просто ахнули. Сдоро во, такую красоту даже есть жалко, сказала Даша. Володя, а кто вас так замечательно готовить научил? Мама? Наверное, она у вас шеф-повар в каком-нибудь хорошем ресторане, да? Плов готовить научили таджики. Скупо улыбнулся Локис. А мама у меня работает на обычном заводе. А папа? Отец погиб, когда я ещё совсем мелким был. Улыбка исчезла с лица медведя, и он без особой на то нужды начал что-то перекладывать и поправлять на столе. Ой, извините, я ведь не знала. От неловкости Даша немного растерялась и покраснела, ругая себя за бестактность. Да ничего, это ведь давно всё было. Он пацана из речки вытащил, а сам тяжёва. Спас о своего без папки оставил. Вот так вот бывает. Ну, Сергеич, и что сидим? Наливай. А то плов остынет. Соболи в дважды просить себя не заставил. Налил Даше вишнёвой наливки, а в свою и в стопку Локиса плеснул ледяной водки из подёрнутой матовым тумансом литровой бутылки, пару минут назад вынутой из морозилки. Не состязаясь в восточноцветистых и невероятно длинных тостах, выпили за знакомство и за здоровье друг друга. Потом налегли на плов и закуски, а вкусах и качестве которых позволяли судить короткие, но ёмкие звуки и славечки вроде: "м-м" и "обалдеть". Как оказалось, отнюдь не чуждые даже докторам наук и милым аспиранткам. Наливая по второй, Соболев с очень серьёзным видом сообщил: Вот когда я за таким столом пью с такими людьми такую водку и вкушаю такие, как этот изумительный плов блюдо, все глупые размышления о смысле жизни из моей головы улетучиваются. В эти минуты я знаю, зачем и для чего живу. Виктор только приготовился налить по третьей. Когда со стороны дома прозвучал женский голос: "Володя, Вовка, поди-ка сюда". Локи с извиняющимся жестом развёл руками и без особой охоты, встав из-за стола, направился на зов хозяйки дома, у которой снимал комнатёнку в одной из летних пристроек. "Вова, тут такое дело". Тётя Галя, довольно приличных лет и размера женщина, в простом домашнем халате Заговорщицки понизила голос, быстро огляделась по сторонам и сообщила: Соседка тут у колонки рассказала, мол, ходят по дворам чёрные какие-то и трёх человек ищут. Вот вроде как вас. Молодого, постарше и девку с ими. И чёрный-то сынок, не наш, не кавказс, это точно. Дело не моё, но вы бы поосторожнее, если что. Тётя Голя. Но это вряд ли насыщут, расплылся в улыбке Локис и ненавязчиво сунул в карман бабкиного халата сотню местных кривин. Но все равно, если кто про нас спросит, так я ж могила милый ты мой. Бабка Галя нежно провела ладонью по карману и совсем уж шепотом добавила: если что, ты не стеснясь и есть люди и спрячут и бумаги какие хуж сделают. И хоть до самой Турции этой долезут. Вот. Спасибо вам огромное. Я буду иметь в виду. Ну я пошёл, а то там мои гости ждут. Иди. Иди, милый, и не переживай. Мы тут жизнью привычные. И перед КГБ бывало не сильно ты языком мили, а уж сегодня, да ещё перед какими-то чёрными. Тьфу, прости ты, Господи, могила. Так-то вот. Значит, ищут, господа археологи, думал Владимир, возвращаясь в увитую виноградными плетями висетку, где за столом его дожидались Соболев и Даша. А кто всерьез ищет, тот, как известно, всегда найдет. Сказать ребятам, пожалуй, не стоит пока. Что за ранней панику сеять и такой хороший вечер портить? Ну что там, нашептал местный резидент, насмешливо и понимающе. Заулыбался криптолог, наливая ещё по стопочке, но взгляд Виктора оставался вполне серьёзным. Да и ерунда, отмахнулся Локис. Спрашивала, насколько мы ещё останемся. Так, судя по пустому блюду, плоф удался. Хлеба мы, так сказать, вкусили, не пора ли и о зрелищах подумать, Виктор Сергеевич? Это ты о чём? продолжая улыбаться Насторожился доктор наук. Да насчёт ленты золотой. Посмотрим на неё, может, что и прочитаем, а? Вы бы рассказали, что это за фигня такая и чем она так ценна, что за ней всякие маффузи неопределённые гоняются, а нам приходится по подземелью бегать и в море со скал сгигать. Вот ты про что? Соболь аккуратно отодвинул в сторону тарелки. Неторопливо закурил, выпустил он несколько идеально круглых колечек дыма и заявил: "Думаю, это простейший китал". "Ну точно", Локи с притворным восхищением стукнул себя по колену кулаком. "Как же я сразу-то не въехал? Простейший, типа как солдатская каска". "Сергеевич, давай-ка сразу договоримся". Я, конечно, очень уважаю твой университет, но и ты уж будь добр. У ваш, мои одиннадцать классов. В смысле, попроще? Подозрительно прищурился Соболев. Вот-вот. Без метафизики и прочей трансгенной фигни на языке родных осин. Китал, это что? Лента наша золотая. Самоуничожение пачи гордыни. Вздохнул Криптолах. Покивался крашенно и продолжил: "Нет, скитал это способ шифрования текста, использовавшийся еще в древней Спарте. Про Спарту тоже рассказывать? Не обязательно", фыркнул медведь. "С ощетом или на счете? Это я чуток помню. И чудненько Виктор ровненько оторвала от длинного края газетного листа полусу сантиметра три шириной и о копьяновским жестом". Показал ее Владимиру и Даше. Берем длинную полоску бумаги, пергамента или на худой конец полосу золототканной материи и виток за витком обматываем ее вокруг и вдоль, допустим, ручки вот этой лопаты, вроде как руку Семен Семеновичу в бриллиантовой руке обинтуем. Только новый виток не накрывает предыдущий, а ложится рядом и чуть впереди. Это понятно? Так в катушке ниток витки ложатся, вспомнила Даша, наблюдая за манипуляциями криптолога, и с улыбкой добавила. И ещё так рисуют змея, обвивающего древо познания, когда он уговаривает Еву съесть яблочко. Молодец, женщина. Всё правильно понимаешь. Не поскупился на похвалу, Соболев, изы доставая из кармана ручку, продолжил. Теперь вдоль обвитой ленты черенка нашей лопаты пишем по одной букве на каждом видке. Витька дурак, курит табак, спички, вот, строчка закончилась. Ниже первой строчки пишем тем же способом дальше. Ворует, дома не ночует. Пожалуй, для демонстрации хватит. Даже своего доброго имени не пожалел. Прошу особо отметить. Теперь ленту разворачиваем, растягиваем и что видим? Совершенно бессмысленную путаницу из букв, резюмировала Даша. Ленту можно скатать в рулончик, натёжно припрятать и доставить адресату. Тут берёт такую же бабкину лопату, обкручивает ленту и читает. Витька, да весь от смеха, начал было локис, но Соболев как-то сразу так поскучнел лицом, что Владимир смех проглотил и нормальным голосом подытожил. Мы все поняли. Извини, Сергеич. Непонятно только вокруг какой фигни. Надо нашу ленту оборачивать, чтобы прочесть письмо из какого-то века. Думаю, из 13-го, задумался Виктор, побарабанил пальцами по столешнице и сказал: Вопрос правильный и по существу. Вокруг чего оборачивать? Есть один способ. Его ещё Аристотель, учитель Александра Македонского, придумал. Получается, что он был первым в истории хакером. Он использовал длинный конус и передвигал на нем ленту вверх-вниз, меняя диаметр, пока из букв не складывался читаемый текст. Мы тоже можем попробовать нечто подобное, только вот за результат я, естественно, не ручаюсь. В угоду двора дожидался неведомого часа, чтобы лежек желтеньких досок накрытый от солнца и непогоды кусками старого рубероида или линолеума. Ровненький кусок линолеума и привлёк внимание Соболева. Криптолог сначала тщательно протёр полотно мокрой тряпкой, а уж затем скрутил из него длинный конус наподобие газетного кулька, в который некогда в насыпали в советских магазинах крупы и сахарный песок. После чего Началось довольно утомительное и ничуть не зрелищное священное действие. Виктор с Дашей бережно обмотали широкую часть раструба двумя-тремя оборотами золтотканной ленты, извлеченной из сумки доктора, и принялись стыковать участки ленты в надежде, что сложится хотя бы какое-то подобие удобочитаемого текста. Локис, не видевший в столь скучном занятии ничего интересного, предпочёл роль охранника и внимательно посматривал по сторонам, понимая, что пусть ребята занимаются и не очень захватывающим делом, но нежелательные свидетели тут всё же ненужны. "Не дашь. Так у нас, похоже, ни черта не получится", раздался недовольный голос Соболева. "Нечто подобное я и предполагал. Иначе всё было бы слишком просто". Вера Эртна они использовали что-то длинное и с переменным сечением. Что-нибудь похожее на пузатые колонны в нашей грановитной палате. Вот-вот. Нечто вроде них, кивнул на предположение Даши Виктор. И думаю, что это должна быть резная колонна приличных размеров, приметная и в единственном экземпляре. "Ну что там у вас?" полюбопытствовал Владимир. Кузнецы сковали пшик. Вроде того, недовольно распрямился Соболев и начал сматывать ленту в бухточку. Но пару слов мы все же сложили. То ли удача, то ли совпадение, уж не знаю. И что за волшебные слова? Локис хотел уже вновь пошутить насчет поля чудес в известной стране и заклинания "крекс пекс фекс", но увидев усталые и искренне огорченные лица друзей, вовремя удержался. слова Тропизундус и Сапентия, что означает соответственно Тропизунд и мудрость по-латиньи. Летят перелетные птицы в осенний дали голубой. Неожиданно довольно приятно баритоном пропел строчку из старой песни Виктор, тут же пение оборвал, закурил и вдруг небрежно задал Локису вопрос: товарищ сержант. А как вы относитесь к Турции, а? Не скучаете ли по минаретам Стамбула? Не нужен ли вам берег турецкий? Турецы мне по барабану, а берег ейный. И тем более. Не очень понимая, к чему клонит Соболев, грубовато ответил медведь. Честно говоря, он не очень-то любил, когда с ним начинали изясняться всякими намёками и экивоками. Ну, надо тебе в Турции кому-то рожу по делу начистить или башку свернуть. Ты так и скажи, а не мути тут горизонт туманом. Так я и предполагал, кивнул непонятно чем довольный криптолог и пояснил. Дело в том, что Трабзонт это сегодня городок Трабзон, расположенный на Черноморском берегу суверенной Турции. И я думаю, что ключ к разгадке тайны нашей золотой ленточки находится именно там. Соболев задумался и посмотрел в ту сторону заросшего сада, где за деревьями и кустами должен был находиться тот самый берег турецкий, к которому так стремились птицы из старой песни. В Турцию, поразилась даже. Да мы ведь толком даже не знаем, что там искать. И только имя Вероника, продолжая думать о чём-то своём, Виктор пропел кусочек из некогда популярного хита Песняров, затем оборвал песню и сказал: "Вот на месте и посмотрим. Господин сержант, вы как?" "Сержант нормально. Только вот как мы туда доберёмся? Это же не в соседнюю Феодосию смотаться, раз-два и готово. А кто говорил, что будет весело и легко?" Обаятельно улыбнулся учёный. "Вот и давайте думать. соберём, так сказать, совет вождей племени СИУ. Я предлагаю такой вариант.